У нее не было денег, но она припомнила код своей телефонной карточки и набрала номер мамы, живущей в маленьком домике в Сан-Бернардино. Сразу после первого гудка в трубке послышался встревоженный голос мамы. Потребовалось не менее минуты, чтобы убедить ее в том, что дочь жива и здорова. Полиция уже искала ее в округе Рампорт, полагая, что там побывал разыскиваемый убийца. «Сара...» Хотела было рассказать о ситуации, в которую попала, и попросить мать приехать за ней. Но тут ее взгляд упал на клубничное поле, и она увидела стоявшего там Риза. Внезапно нахлынувшее чувство облегчения потеснило все страхи. Ухватившись рукой за аппарат, Сара закрыла глаза. У нее затряслась нижняя губа. Мама продолжала требовать, чтобы Сара сообщила свое местонахождение. Намереваясь приехать и забрать ее оттуда, Сара сообразила, что в данный момент ей лучше оставаться с Ризом. Кроме него никто не мог ей помочь. Только Риз знал, что нужно делать. Сара скрылась за привинченной к стене кабинкой телефона, не выпуская трубку из рук. Риз совершенно недвусмысленно предупредил, что она не должна ни с кем связываться. И Сара со страхом представила его реакцию. Стоит ему застать ее у телефона. Она прикрыла рот ладонью, приглушая голос. Сара говорила быстро, с властной настойчивостью, которая удивила бы ее саму, если бы этот разговор был записан, а затем воспроизведен. «Мам, слушай меня внимательно. У меня мало времени. Что случилось, дорогая? Что происходит? Не перебивай. Мне надо, чтобы ты собрала кое-какие вещи. Быстро упакуй их и сразу же садись в машину». Не говори никому, куда едешь, даже друзьям, даже Луизе. Сделай все немедленно. Сейчас я не могу ничего объяснить. Тебе придется верить мне на слово. Но я должна знать, что... Сделай то, что я говорю. Больше я не смогу связаться с тобой. Боже, Сара, ну хорошо, хорошо. Сара бросила взгляд на Риза, стоявшего к ней спиной в странной позе. Точно его поразил столбняк. Если сейчас он обернется, ей придется бросить трубку и скрыться. Не лучше ли прекратить разговор? — Так, мам, я позвоню тебе позже. Не бойся за меня, все будет в порядке. — Сара, послушай меня. Ты должна каким-то образом дать знать полиции. Ты ничего не понимаешь. Они не в силах мне помочь. Никто не в силах мне помочь. Мне пора. — Сара, пока, мам. Она нажала на рычаг и тонкий голос в трубке. Прервался. Риз повернулся спиной к Саре, опустился на колени и сорвал ягоду. Смахнув с нее пыль, отправил ее в рот. На расстоянии Сара не могла увидеть выражение его лица, однако жесткое, натренированное тело Риза явно обмякло. Погруженный в глубокое раздумье, он медленно поднялся на ноги, облизывая пальцы. Зеленый мячик летел прямо ему в спину. За какое-то мгновение до удара Рис молниеносно присел, обернулся и резким ударом отбил мяч. Дети замерли. Быстро что-то обсудив, послали за мячиком малышку лет шести. Сару встревожила та напряженная поза, которую принял Рис, словно он решил, что дети хотели ударить его нарочно. Она поспешно перешла через дорогу и направилась к клубничному полю. Но девочка уже стояла перед Ризом, глядя на него снизу вверх с тем невозмутимым, глубокомысленным видом, который обычно напускают на себя дети, когда им удаётся поставить взрослого в неловкое положение. Подойдя к Ризу сзади, Сара замедлила шаг. "Девочка соговорила: "Мы не хотели вас испугать. Можно я заберу мячик?" Риз медленно выпрямился и медленно опустил глаза на мяч проглотил ком застрявший в глотке и наклонился чтобы поднять игрушку и с кротостью протянул мяч ребенку глядя в эти суровые глаза человека иного столетия девочка заколебалась должно быть заметив в них ужас и страдания однако тут же уловила в его взгляде доброжелательность и беря из рук риза мячик едва заметно улыбнулась ему держа над головой добытую в этой вылазке игрушку победно вскичала «Вот он, мяч у меня!» Нацелившись на мяч, зажатый в детских руках, Сеттер высоко подпрыгнул и, промахнувшись, сбил девочку, которая упала к ногам Риза. Он ринулся догонять мяч и спустя секунду подбежал к загрудившимся в кучку детям, выплевывая обслюнявленный мячик. Риз помог испуганной девочке подняться на ноги. На его лице появилось что-то вроде улыбки. Однако, если это была улыбка, то она вышла какая-то очень жалкая. Девочка одернула платице и с явным неудовольствием проворчала. «От тебя противно пахнет!» Она встала и с важным видом вернулась к своим друзьям. «Кайл, с тобой все в порядке!» Его лоб прорезали морщины, глубокие, как борозда на пашне. Он хотел ответить но какой-то внутренний голос заставил его промолчать. Наконец его губы шевельнулись, произнося почти беззвучные слова. «Все это так неожиданно для меня», — сказал он. Сару поразило выражение его глаз. Ей показалось, что он вот-вот расплачется. Меня снабдили инструкциями, показывали фотографии, карты, рассказывали древние предания, но я ожидал... Он был не в силах говорить. Сара подошла ближе. «Находясь в вашем мире, я постоянно ошибаюсь, не могу подавить в себе желание стать частью этого». У него не было слов, чтобы описать этот мир. Сара потянулась рукой к его плечу. Он продолжал смотреть в лицо девушки, не замечая ее движения. Она попыталась успокоить его словами. «Кайл, ты уже сам часть этого мира!» «Теперь это твой мир!» Рис с такой яростью замотал головой, что Сара в страхе отшатнулась. «Нет, нет!» — прошептал он. «Неужели ты ничего не понимаешь? Я не должен отвлекаться! Я всего лишь солдат!» И вновь замолчал. На сей раз не недостатка слов, а от избытка чувств. «Кайл, я...» «Мой долг!» — прервал он ее. Осознав бессмысленность своих слов, Рис схватил Сару за плечо. «Сара, неужели ты не понимаешь? Для меня это все в прошлом. Я прибыл сюда из пустыни, усеянной костями людей, таких вот, как эти!» Он показал на отдыхающих, сидевших возле складных столиков. Сара огляделась по сторонам, стараясь увидеть мир его глазами. «Дети, собаки, поле. всё так привычно!» Она обращала на все это внимание не больше, чем рыба, на окружающую ее воду. Но Ризу эта картина представлялась, вероятно, каким-то сказочным сном, затерянным раем, который в его время существует лишь в виде полузабытых воспоминаний. Только вообразив себе его мир, она начала понимать, что за боль и растерянность он должен испытывать, очутившись здесь. Риз замолчал увидев, что дети смотрят на него со смешанным чувством любопытства и страха. Их родители тоже стали оборачиваться на Сару и Риза. Он привлек их внимание, а это ставит под угрозу успех его задания. Если он потеряет самоконтроль, Сара может погибнуть. Он взял себя в руки, подавляя вспыхнувшие в нем чувства, и схватил девушку за руку. «Пора идти», — сказал он и повел ее к шоссе. Отель «Панама», 11.52 дня. Терминатор сидел на кровати, обдумывая свои дальнейшие действия. На его спину упал луч жаркого солнца. Пока электронный мозг обсуждал сам с собой стратегию и тактику поведения, автоматические теплопоглотители рассеяли избыточную энергию. Вероятность того, что Сара Коннор Может быть обнаружено по адресу ее матери Оказывалось достаточно высока И киборг решил перейти к активным действиям Он методично собрал все необходимое оружие Его оставалось не так уж и много Если эта вылазка закончится неудачей Придется найти себе новое помещение На побережье 13.23 дня поблагодарив толстяка водителя сара и рис вылезли из мусоровоза машина с грохотом умчалась и сара повела риза через дорогу к мотелю тики мотель выглядел так будто его склеили из картона с плоской крыши свисали разбитые неоновые трубки а само строение перекосилось на одну сторону но там были кровати и душ пока они шли к мотелю рис сглазел на одетых в форму морских пехотинцев, группами шагавших по улице. рис с завистью поглядывал на форму, которую носили его предки, и был поражен добродушным выражением лиц молодых людей. «Их солдаты были похожи на гражданских», — подумал он, «и могли прогуливаться в открытую при свете дня». Это казалось ему невероятным. «Идем, Кайл», — окликнула его Сара. Из соображения безопасности конторка мотеля была огорожена досками и напоминала кассу кинотеатра. Тихоокеанское побережье славилось своими живописными видами, жарким солнцем, а также высоким уровнем преступности. Перепачканные грязью, Сара и Рис приблизились к окошечку. Рис полез в карман и извлек оттуда перетянутую резинкой пачку засаленных купюр. «Этого хватит?» — спросил он. — Ещё бы! — воскликнула Сара. — Только я и знать не хочу, где ты их достал. Она взяла из пачки сумму, достаточную для оплаты ночлега, и, обернувшись к окошку, сказала. — Нам нужна комната с кухней! — добавил Рис. Пока Сара объяснялась хмурым управляющим, Рис обратил внимание на огромную немецкую овчарку, сидевшую на цепи. Пёс... Только что кончил локать воду из своей миски. Рис заглянул ему в глаза. Пес был стар, но рис уловил в его ясных коричневых глазах искру бойцовской отваги. Он медленно приблизился к собаке, протянул руку. Поколебавшись, пес встал и, подойдя к Ризу, ласково лизнул его руку. Старая привычка сработала, и рис расслабился. Ощущая себя в большей безопасности В присутствии собаки Через некоторое время Они с Сарой вошли в отведенную им скромную комнату В ней были шкаф и кровать За перегородкой помещалась крохотная кухня Номер оказался с ванной Заглянув в дверь Сара увидела покрытые ржавой грязью Кафельные плитки и душ Конечно, это не Уолдарф Астория И тем не менее райское местечко. Рис с привычной тщательностью осмотрел помещение. С его точки зрения комфорт был гораздо менее важен, чем толщина стен и расположение окон, определяющая границы обзора и линию ведения огня. Бетонный блок. Отлично. Задняя дверь, на которой красовались крепкий замок и металлический засов, тоже внушала ему доверие. Табличка «Этой дверью пользоваться запрещено» ничего не значит для солдата. Во время последнего ремонта маляры залили порог краской, но для Риза открыть дверь не составит никакого труда. Сара плюхнулась на кровать. «Я, кажется, умру, если сейчас же не приму душ!» — воскликнула она. А Риз посмотрел на нее с таким выражением, что стало ясно. Для него этой проблемы попросту не существует. Мне пора идти, надо кое-что купить. Кайл, подожди! Сара уселась на кровати. Я не хотелось оставаться одной ни на минуту. Тебе нужно сделать перевязку. Сделаем, когда я вернусь. Глянув на нее, он понял причину ее беспокойства. Подошел и бросил на кровать пистолет 38-го калибра. Я скоро вернусь. Он повернулся кругом и направился к двери. Чем быстрее он приступит к делу, тем быстрее вернется. Сара проводила его взглядом и села, прислушиваясь к приглушенному урчанию проезжающих мимо машин. Сквозь опущенные жалюзи в комнату проникали полоски света. Она смотрела на пистолет. Он выглядел грозно и внушительно хотя Сара знала, что пистолет не остановит киборга. Быть может, Рис оставил ей оружие для того, чтобы она могла убить себя, если во время его отсутствия киборг все же разыщет ее. Впрочем, нет, Рис этого не хочет. Само его существование подчинено одной единственной цели — обеспечить выживание Сары. Тогда зачем он оставил ей пистолет? Оружие отнюдь не прибавляло ей уверенности. Девушка, Осторожно потрогала пистолет и подняла его с кровати. Ощутив острый, грозный запах металла, покрытого смазкой, Сара почувствовала себя совсем маленькой и слабой. Однако пистолет удобно лежал в ладони. Конечно же, оружие специально подгоняют под человеческую руку. «Нет, тут дело не только в этом», — подумала Сара. «Ну да, Кайл хотел... чтобы Сара...» привыкла к оружию. Девушку охватила слабость. Ей открылась истина, выходящая за пределы нормального мышления. Быть может, ей придется пользоваться такими вот пистолетами до конца своей жизни. Рис заметно ослабел, резервы его организма были практически исчерпаны, но ему было необходимо еще какое-то время продержаться в состоянии полной боевой готовности. он шел к супермаркету, через автостоянку, запруженную людьми и новенькими, сверкающими машинами. При взгляде на роскошную отделку их салонов и сложные щитки управления он почувствовал зависть, но... Задание, солдат, твое задание — удержать равновесие, укрепить оборону, построить такую стену, чтобы ее не смог пробить даже восьмисотка. Едва переступая с битыми в кровь ногами, Рис вошел в супермаркет, оглядывая этот гигантский склад продовольствия, устало покачал головой. «Да, — подумал он, — еще одна проблема!» Приняв душ, Сара смыла с себя не только грязь и кровь, но и напряжение, в котором пребывала в течение последних десяти часов. Она ожесточенно намылила тело бруском простого белого мыла и окатила его потоком горячей воды. Затем завернулась в полотенце и уселась на кровать. С вымытых волос на спину стекали капельки влаги. Сара чувствовала себя почти чистой. Почти. Она вытянулась на кровати, замерла в неподвижности, чтобы хоть на мгновение избавиться от тяжести собственного тела и немедленно провалилась во мрак глубокого сна. Она оказалась в ловушке. Терминатор протиснул свое мощное тело в дверь, оскалив зубы в кровожадный, почти сладострасной в своем нетерпении ухмылке, и навел на девушку оружие. Сара увидела, как маленькое оранжевое пятнышко лазерного прицела пробежало по ее телу и замерло на правой груди. В тот момент, когда она хотела спрыгнуть с кровати, раздался взрыв, от которого содрогнулась земля, и в сторону Сары полетела свинцовая пуля, рассекающая воздух, подобно хирургическому ножу. Пуля вонзилась в ее тело, и Сара почувствовала тупой хруст ребер. Ее приподняла и отбросила вверх. Она ощутила, как из раны хлещет горячая кровь, и с удивлением отметила, что ей совсем не больно. Над ней стоял терминатор и всаживал в ее некогда красивое тело пулю за пулей, которые, словно маленькие тараны, с хлюпаньем пробивали в ее плоти отверстия. Сара завизжала, ибо это было не убийство, а глупая и бессмысленная бойня. Она вдруг поняла, что в комнате тихо. Если она не кричала, то значит... Ей все это приснилось?